88. Кэмпл с Медведем пришли одними из последних. Как ожидалось, никто не обнаружил никаких следов, даже слабых намеков на них. «Ну вот и все», — сказал Ломонос. «Теперь нам только осталось найти выход наружу и вызвать эвакуатор, чтобы он нас отвез домой, где тепло, уютно и мошки не кусают». «И бабы под боком», — добавил Бур. «И бабы тоже!» «Есть еще другой вариант», — сказал Миха. «Кот, я, конечно, все понимаю», — снова сказал Ломонос. «Обидно, конечно, что этот поганец ушел прямо из-под нашего носа, но искать его теперь все равно, что искать иголку в стоге сена. К тому же половина из нас ранена. Ну куда мы сейчас пойдем? В который из них?» Может, ткнем на угад, в этот или тот? Ломонос вткнул по очереди в туннеле. Миху усмехнулся про себя. Капрал указал именно на те пещеры, что ему предложил призрак. Ты тоже ослаб, вдруг подумал Кэмпл. Вскоре у тебя появится свой призрак. Или может, поиграем в детскую считалку, продолжил ломонос. И с ее помощью отсеем ненужные пещеры. «Хватит, капрал!» — остановил слово излияние ломоноса Кэмпл. «Не пари чушь. Наружу мы не пойдем. Раны у всех пустячные и уже почти зажили. По крайней мере, хлопот они нам не доставят. Детскую считалку тоже применять не будем. Все пойдут туда, куда скажу я». «Куда?» «Ну, сюда». «Почему именно туда?» Покачено. Это приказ», — сказал, как отрезал Кэмпл. «Но не буду же я в самом деле рассказывать про свое видение», — подумал Меха. «Меня могут мне неправильно понять». «Как знаешь, кот!» Солдаты без особого энтузиазма подчинились приказу и пошли за своим сержантом в указанную пещеру. Уверенность командира была так сильна, что не могла не передаться остальным. Кемпл уверенно шагал вперед, не останавливаясь на развилках, не обсуждая, куда повернуть. И остальным солдатам начало казаться, что их сержант знает, что делает. Даже ломонос воспрянул духом, и отряд стал двигаться значительно быстрее. Пещера часто меняла направление, уходя то влево, то вправо. Встречались крутые подъемы, когда казалось, что вот еще чуть-чуть и... -чуть, ты окажешься на поверхности? Или же наоборот? Отряд спускался так глубоко, что с потолка низвергался настоящий водопад грунтовой воды. Подземные озера были полны слепой рыбы, на которой охотились белые, почти прозрачные ленточные черви-кровососы, яйцами которых, в свою очередь, питались эти жутковатые на вид рыбешки» образуя своеобразный круговой пищевой симбиоз. Напившись крови, кровососы становились бурами и залегали на дне переваривать пищу, чтобы не стать жертвой своих более крупных собратьев. Но если опасность была близка, они выстреливали облако полупереваренной пищи и в стремительном рывке прятались под камнем, зарывшись в песок. «Вот ведь гадость какая!» С отвращением поморщился бур. Солдаты шли по пояс в ледяной воде, держась поближе к стене, и все время отбивались от голодных червей с палец толщиной и до полуметра длиной, так и норовивших присосаться к еще не полностью зажившим ранам. Но солдаты разрубали ножами особо настойчивых, а еще донимались слизни, прилипавшие к рукам при соприкосновении с червями. В конце концов, пироман не выдержал и сблевал. Его примеру чуть не последовали остальные, в том числе и Кэмпл, который также недолюбливал червей, особенно пиявок, а эти паразиты от них почти ничем не отличались, разве что цветом. «За такое свинство в любом другом месте экологи тебе накатали бы огромный штраф», заявил Баден-Баден. «Обойдутся». «Я бы посмотрел, что с ними бы случилось, спустись они сюда». «Ничего. А да ты откуда знаешь?» «Знал бы мою мамашу, не спрашивал бы. Для нее все эти головастики и прочая гадость милее, чем все остальное на свете. Знал бы ты, сколько раз я глистами переболел». «Не повезло человеку». «Это точно», — подтвердил Баден-Баден. «Зато ты единственный, кого они почти не волнуют». И это правда. Отряд выбрался из воды и стал сушиться. До этого потребовалось снять штаны, чтобы их отжать. а зарал заорал Крушкин. «Что случилось?» Обеспокоенно спросил Миха и только потом увидел, как вокруг ноги Крушки обвивался червь. Тот присосался к заднице и выпил достаточно крови для того, чтобы слегка порозоветь. «Отцепите его! Отцепите!» Кричал кружка, не в силах перебороть себя и дотронуться до червя, чтобы его оторвать. Вернись, попросил Нюхач и вытащил нож. Им он сначала отсек тело червя от головы. Кровь забила тонкой пульсирующей струйкой, сосательный рефлекс у головы еще работал. Только после этого Нюхач отлепил ее саму, так, будто раньше только тем и занимался. «Вы его убрали! Вы его убрали!» «Убрали, убрали, успокойся!» «Как же это противно, я вам скажу!» «Хорошо, хоть к члену не присосался!» — обронил Ломонос. Солдаты засмеялись, а кружка еще долго брезгливо дергался, приходя в себя и на всякий случай разделся догола, но червей больше не было. Еще долго ему казалось, что они ползают по его телу. Идти в сырой и холодной одежде было неприятно. На другого выхода не оставалось. Не идти же ногишом в самом-то деле. Ведь запасного комплекта белья взять никто не догадался. Снова начался подъем. Воздух стал суше, слизней на стенах меньше. И к концу третьего дня все окончательно обсохли. А надоедливые сороконожки более не прыгали на них с потолка. Следующий день прошел без приключений. Задница у кружки, конечно, распухла из-за яда анестетика, впрыснутого червем, но передвигаться ему это почти не мешало. Кроме того, на пути попался завал, который пришлось разобрать вручную, но все это были мелочи жизни. Грот и пещер становились все больше. В одном из таких завалов, где было посуше и не капала вода, они и заночевали. «Завтра, если верить призраку, будет встреча». Засыпая, подумал Миха Кэмпл. «Что ж, мы устроим им достойный прием». Хотя Миха уже всерьез начал сомневаться, произошло ли в действительности с ним все то, что он видел, или же это просто галлюцинация от нервного истощения из тех, что сложно отличить от реальности. «Завтра я это и узнаю», — уже засыпая, подумал Миха.